Глава, в которой слишком много совпадений. Когда одноклассница ушла, Артем попробовал позвонить маме, но ее телефон по-прежнему не отвечал. В этом не было ничего удивительного, учитывая обстоятельства, так что в этот раз он не стал паниковать. Остаток дня пролетел быстро и по большей части в кровати. Титов часто проваливался в сон без сновидений, пару раз прогулялся по отделению, чтобы размяться, а ужин ему неожиданно привезли прямо в палату. «Это мне?» — удивился он. Когда дверь раскрылась, и в проеме показалась тележка с установленными на ней тарелками и кастрюлями. «Да зачем? Я бы мог и до столовой спокойно дойти». «Раз врач сказал, значит, так надо», — проворчала дородная женщина в белом халате. «Ты ешь, касатик, ешь, а то вон бледненький какой». Она покачала головой, щедро накладывая на тарелку тушеную картошку с овощами. «У меня внук тоже часто болеет. Учится с утра до ночи, света белого не видит. Нет, чтоб с друзьями гулять». Артем не стал уточнять, что учеба не имела никакого отношения к тому, что он оказался в больнице. Вежливо покивал и поблагодарил за двойную порцию овсяного печенья. Поздно вечером, когда дежурная медсестра прошлась по всем палатам на этаже и погасила свет, Титов вспомнил, что так ничего толком не узнал Уэл про предстоящий слет старейшин, на который их пригласили. Где он будет проходить? И как им туда добираться? У него с собой не было никаких вещей, кроме наполовину разрядившегося телефона, и всяких мелочей, лежавших в рюкзаке. Немного подумав, он открыл крылограмм и нашел профиль в и х р е в о й Они никогда раньше не переписывались, так что пришлось искать ее в общей беседе, которую создал Антон Сергеевич перед Олимпиадой. Ее страничка была практически пустой, ни фотографий, ни указанных интересов. Но рядом со стандартным аватаром светился значок в виде двух раскрытых фиолетовых крыльев, а значит, она была в сети. «Привет, не спишь?» — написал Артем — но почему-то внезапно застеснялся и тут же удалил свое сообщение. Ответ пришел почти моментально. «Привет, я все видела. Почему ты стер?» написала Элла и добавила следующим сообщением. «Еще нет, но уже собираюсь». Побоялся разбудить. «Вдруг ты спишь, а звук на телефоне не выключен». Объяснение было дурацкое, но ничего умнее Артем сходу не придумал. В ответ Вихрева прислала хохочущий смайлик, а затем фейспалм, тот, который закрывает рукой лицо. Титов решил сделать вид, что все в порядке. «Я хотел спросить про завтра, нам куда-то нужно ехать или как?» «Нет, слет пройдет прямо в Елизаветинке. Мне утром должны позвонить и сказать, куда и во сколько нам подойти». «Ясно». Эл что-то начала писать в ответ, но, кажется, передумала, потому что новых сообщений в окне диалога не появилось. Тогда Артем решился спросить еще кое о чем, о том, что не давало ему покоя весь вечер. «Слушай, я вот все думаю. Если это действительно Глеб Александрович, то зачем ему это нужно — выдавать информацию о полукрылых людям?» В открытом окне диалога долго мигали три точки, словно Эл писала в ответ целое сочинение. Но в итоге она прислала всего лишь несколько слов. «Ммм, интересный вопрос. А еще то, что случилось с нашей командой на соревнованиях. Как ты думаешь, может он иметь к этому отношение?» Вихрева снова молчала так долго, что он подумал, не уснула ли она. Но, наконец, телефон завибрировал. Почему ты считаешь, что это связано? Не знаю, просто какое-то смутное ощущение. Ну, знаешь, слишком уж все произошло одновременно. Очередное совпадение. Смутное ощущение? А не подташнивает. Чем тебя там кормили на ужин? И Эл прислала целую строчку смеющихся смайлов. Я же серьезно. Я тоже серьезно. Еще один смайл, теперь с нимбом над головой. Просто я действительно не знаю. Может, завтра разберемся? Надеюсь. Ну ладно, тогда до завтра. Спокойной ночи. Его п а л е т завис над смайликом с поцелуйчиком, но в последний момент Артем передумал. Он подождал еще пять минут, но Эл больше ничего не ответила, а фиолетовые крылышки на ее странице погасли. Когда на следующий день Вихрева, как и обещала, пришла его навестить, Артем стоял у окна и смотрел на служебную парковку и пандус, по которому можно было подъехать прямо к дверям приемного отделения. Одноклассница заглянула в палату и постучалась в дверь. «Вообще-то нужно делать наоборот», — заявил Титов, оборачиваясь. «В смысле?» — удивила Селла. «Сначала стучать, а потом открывать». «Ой, да ладно! Не будь таким занудой!» Она махнула рукой, скидывая с плеча рюкзак на ближайшую свободную кровать. «Как себя чувствуешь? Готов идти на допрос?» «Все в порядке». Выспался на год вперед. «Хочу после слета позвонить Антону Сергеевичу и узнать, когда меня выпишут». «И что насчет мамы? У нас же на завтра билеты обратно в Волгоград». «Это да». Вихрева тоже подошла к окну и, наклонившись через его плечо, посмотрела наружу. «Что там?» Артем почувствовал, как его окутал какой-то сладкий цветочный аромат, а затем ее волосы пощекотали его шею. Он напрягся и замер. «Да ничего особенного. Просто считаю машины скорой помощи». с д а в л е н н о произнес он, отстранился и шагнул от окна, изо всех сил делая вид, что все в порядке. За последние 15 минут приехало 13 скорых. «В городе что, эпидемия?» «Скажи еще пандемия», — хихикнула Вихрева. Кажется, она не обратила внимания на замешательство одноклассника. Или тоже сделала вид. Наверное, Елизаветенко просто сегодня дежурит по району. Вот и везут всех подряд. Может быть. Ну так что, идем. Я готов. Артем усмехнулся. Можно подумать, ему пришлось долго собираться. Слушай, у нас еще есть немного времени. Эл замялась. Казалось, что слова даются ей с трудом. Я узнала, в какой палате твоя мама лежит. Не хочешь ее проведать перед слетом? Конечно, хочу. Спасибо тебе большое. Вихрева издала какой-то невнятный звук, снова махнула рукой и отвела глаза. Из отделения их выпустили без проблем. Стоило Элли показать медсестре на посту какую-то то ли записку, то ли справку. «Что это?» — поинтересовался Артем, пока они поднимались по лестнице. «А, это пропуск, который мне выдал... Э, Глеб Александрович». Артем вскинул брови. «Якшаешься с предателями?» Теперь уже у вихревой брови полезли на лоб. «Чего-чего я делаю?» «Ну, общаешься, в смысле?» «Так и говори. Ничего выпендриваться». Припечатала она и глубокомысленно добавила. то, что он предатель, пока не доказано. А вот что не последний человек в больнице, это факт. «Какая ты практичная», — заметил Артем, но Эл, кажется, не уловила иронии. Она вообще сегодня странно себя вела, витала в собственных мыслях и отвечала не в попад. Они поднялись на пару этажей, и Вихрева подвела его по больничным коридорам к палате м и л е н ы Игревны. Она шла так уверенно, словно маршрут был ей хорошо знаком. В отличие от того отделения, куда определили Титова, здесь было намного тише. Никто из пациентов не бродил по этажу, да и персонал встречался не так часто. Наконец они подошли к очередной безликой белой двери без опознавательных знаков, и Элки внула в ее сторону. «Здесь». Артем постучал, но в ответ не раздалось ни звука. Тогда он повернул ручку и приоткрыл дверь, заглядывая внутрь. Напротив двери, изголовьем к окну, стояла кровать, и на ней действительно лежала Мелена Игревна. о «Мам!» — негромко позвал Титов, но она никак не отреагировала. Глаза ее были закрыты, а грудь мерно вздымалась. «Она что, спит?» Артем обернулся на одноклассницу, но та лишь пожала плечами. Тогда он все-таки решил войти и толкнул дверь. Эл молча последовала за ним, но сразу отошла к окну и замерла там, отвернувшись, стараясь не привлекать к себе внимания. Вблизи мама выглядела гораздо лучше, чем когда они виделись в последний раз. Под глазами еще лежали тени. Морщинки лучиками разбегались по прежде гладкой коже, да и светлые волосы, так и оставались посеребренными преждевременной сединой. Но теперь она не выглядела неожиданно постаревшей на пару десятков лет. Изможденной, бледной, осунувшейся, да, но не такой старой р а з в а л и н н о й как Алена Петровна. Артем облегченно выдохнул. Он не знал, как быстро окрыление вытягивает жизненные силы из полукрылых со слабыми способностями, но боялся самого худшего, хоть и старательно гнал от себя подобные мысли. Судя по всему, продолжительный сон — Лучшее, что сейчас, может восстановить ее силы. Так что Артем невесомо погладил маму по руке, прикрытой покрывалом, и развернулся. Эта палата отличалась от той, где он провел последние два дня. От двери она казалась небольшой и прямоугольной, но на самом деле напоминала по форме букву «Г». Справа за поворотом оказалось достаточно свободного места. Кроме того, там стояла еще одна кровать, вокруг которой расположилось несколько мониторов и другая медицинская аппаратура. Артем кинул туда мимолетный взгляд. И замер, поразившись знакомому зрелищу. «Эл, смотри, тут еще кто-то есть!» Прошептал он и подошел поближе, чтобы рассмотреть второго пациента. «Что? А она-то что тут делает?»